Мой адвокат сидел внизу в баре, разговаривая со спортивного вида копом лет под сорок, на пластиковой карточке которого было написано, что он окружной прокурор откуда-то из Джорджии. «Сам я обожаю виски», — говорил легавый. «Там, откуда я приехал, у нас нет больших проблем с наркотиками». «Будут», — заметил мой адвокат. «Однажды ночью ты поснешься и обнаружишь, что какой-то джанки...» «В две обезги твою спальню не <реги> убежденно сказал человек из Джорджии. «Только не в моих краях». Я присоединился к ним и заказал большой стакан рома со льдом. «А ты ведь тоже один из этих калифорнийских парней?» <реги> повернулся он ко мне. «Твой приятель рассказывал мне о торчках». «Они повсюду», сказал я. «Никто не чувствует себя в безопасности. И уж, конечно, черт возьми, не на юге. Они любят теплый климат». «Они работают парами», — вставил мой адвокат. «Иногда собираются в банды. Они заберутся в твою спальню и приставят тебе к длинный охотничий нож». Он важно кивнул. «Они могут даже заняться грудью твоей жены, а потом всадят ей нож в голо». «Во имя Христа!» <свят> — сплеснул руками южанин. «Что за чертовщина творится с этой страной?» «Ты даже не поверишь этому», — гнул свой адвокат. «В Лос-Анджелесе все вышло из-под контроля». Сначала были наркотики, теперь колдовство. Колдовство? Черт, не может быть. А ты почитай газеты, посоветовал я. Мужик, ты даже не знаешь, что такое настоящая беда, пока не столкнешься лицом к лицу со сворой этих наркоманов, помешанных на человеческих жертвоприношениях. Не, сказал он. Это все научная фантастика. Только не там, где мы работаем, заявил адвокат. Блядь. «Да в одном малибу эти проклятые сатанисты убивают каждый день 6-8 человек!» Он отхлебнул стакан и продолжил, покачивая головой. «И все, что им нужно, это свежая кровь. Если им приспичат, они похищают людей прямо на улице». «Да, черт возьми!» «Совсем недавно мы расследовали одно дело. Они для одну девочку прямо из Макдональдса, не взирая на очередь за гамбургерами». «Она была официанткой, всего 16 лет, и свидетель был, хоть отбавляй». «И что случилось?» – спросил наш друг. «Что они с ней сделали?» Похоже, его глубоко взволновало то, что он услышал. «Сделали?» – переспросил мой адвокат. «Господи боже! Да они оттяпали ей голову прямо на автостоянке, и скромсали ее ножами и выпустили из нее всю кровь». «Боже всемогущий!» – воскликнул человек из Джорджии. «И никто ничего не сделал?» «А что они могли сделать?» – сказал я. «Парень, отрезавший голову, был под два метра ростом и весил, может, под 300 фунтов. У него была с собой пара гранатометов, а у остальных М-16. И все они ветераны. Тот здоровяк был майором морской пехоты», – добавил адвокат. «Мы знаем, где он живет, но даже близко не подходим к его дому». закричал наш друг. «Не может быть, чтоб майор!» Ему была нужна шишковидная железа Продолжил я Вот почему он такой большой А когда он уволился с армейской службы То был просто маленьким парнем Которого не сразу ты разглядишь О мой бог Восклицал наш друг Это ужасно И это происходит ежедневно Сказал адвокат Обычно вырезают целые семьи Ночью Большинство жертв даже пикнуть не успевает Как им отрезают голову «Да и потом, конечно, уже слишком поздно». Бармен перестал прислушиваться к нашему разговору. Я наблюдал за ним. На его лице застыла тревога. «Еще три рома», — сказал я ему. «И много льда, и несколько ломтиков лимона». Бармен кивнул, но я видел, что его мозг не в состоянии сосредоточиться на выполнении привычных обязанностей. Он уставился на таблички с именами «Вы, парни, с того полицейского съезда, что наверху?» Решился он наконец. «Ну, разумеется, мой друг!» Снисходительно сказал человек из Джорджии, расплывшись в улыбке. Бармен печально опустил голову. «Я так и думал. Никогда еще не слышал таких разговоров в нашем баре. Боже мой, как только вы, парни, терпите такую работу!» Мой адвокат улыбнулся ему. «Мы ее любим, это клево!» Бармен отшатнулся. Его лицо передернуло от отвращения. «Что тебе не нравится?» Спросил я. «Да кто-то должен это делать, черт побери!» Он посмотрел на меня и отвернулся. «И потопись с напитками!» Бросил ему адвокат. «Нас мучает жажда!» Он засмеялся и прикрыл рукой глаза, когда бармен опасливо взглянул на него. «И только два рома! Сделай мне ковавую мэри!» Бармен походил на застывший труп. Но наш друг из Джорджии ничего не замечал. Его разум унесло куда-то в другое место. «Черт, лучше б я этого не слышал», – тихо проговорил он, «так как все, что происходит в Калифорнии, рано или поздно докатится до наших мест. В Атланте им есть где разгуляться. И я полагаю, что времена, когда эти подонки были мирными, безнадежно прошли. Так уж сложилось». что нам приходилось только держать их под наблюдением, не больше. Да они особо и не шатались. Он недоуменно развел руками. «Но сейчас... Господи, никто не чувствует себя в безопасности. Они могут появиться где угодно». «Ты прав», — сказал мой адвокат. «Мы выучили это в Калифорнии. Ты помнишь, где появился Мэнсон, не так ли? Прямо посреди Долины Смерти. У него там была целая армия наркоманов и секс-маньяков. И мы забрали лишь нескольких». Почти вся его команда осеялась в дюнах, как большие ящерицы. И каждый бежал абсолютно голым, не считая оружия. «Довольно скоро они где-нибудь объявятся», — заметил я. «И надо надеяться, что мы будем к этому готовы». Человек из Джорджии стукнул кулаком по стойке. «Но мы не можем запереться в собственных домах и превратиться в заключенных!» — воскликнул он. «Мы даже не знаем, кто эти люди. Как их вычислить?» «А ты не сможешь их вычислить», — ответил мой адвокат. «Единственный способ бороться с ними — это взять быка за ага, вырезать всю эту шваль». «Что ты имеешь в виду?» «Ты знаешь, что я имею в виду», — сказал адвокат. «Мы делали это раньше, и будь я проклят, если не сделаем это снова, отрежем им нахер головы», — подхватил я. «Каждому. Этим мы и занимаемся в Калифорнии». «Что?» «А как ты думал?» – заметил адвокат. «Эскадрены смерти, и каждый, кому не все равно, пойдет с нами до конца». «Боже! Я и понятия не имел, что дела обстоят так плохо!» – сокрушался наш друг. «Мы их сдерживаем!» – утешил я его. «Только это не та тема, которую, например, можно перетирать там, наверху. Особенно, когда вокруг шныряет пресса». «Наш собеседник согласился». «Нет, черт возьми, мы никогда не сможем положить этому конец!» «Доберманы не говорят», — сказал я. «Что?» «Иногда легче просто устраивать на них псовую охоту», — разъяснил адвокат. «Они будут даться как чати, если ты попробуешь заполучить их скальпы, не натавливая собак». «Боже всемогущий!» Мы оставили его в баре с мрачным лицом, помешивающим лед в своем стакане. Он был озадачен дилеммой. поделиться услышанным со своей женой или нет. Она никогда не поймет, пробормотал он. Ты же знаешь, каковы женщины. Я кивнул. Мой адвокат уже отправился к выходу, торопливо пробираясь через лабиринт игральных автоматов. Я попрощался с нашим другом, предупредив его, чтобы он не рассказывал ничего из того, что мы ему поведали.